308. Май 26. Телесные чувства свойственны телу, и дело совсем не в том, чтобы они не проявлялись. Проявление вполне естественно а в том, чтобы владеть ими и господствовать над ними, а отнюдь не быть их безвольным рабом. Даже чувство голода или жажды можно подчинить волю. Они не исчезают, но не владеют сознанием и не превращают человека в жалкое существо. То же самое и физическая боль. и боли можно не поддаваться, хотя ощущаешь ее. Особенно успешно можно бороться с ощущением холода. Можно даже вызывать жар в замерзающих руках или ногах. Йоги побеждают холод весьма эффективно и показательно. И холод, и жар. Предела победы над плотью нет. На маленьких ежедневных опытах можно постепенно утверждать и укреплять эту власть и стремиться к тому, чтобы не тело владело человеком, но дух.